Лагерь открылся внезапно. За очередным поворотом, прямо перед собой, Николай увидел купанную в землю печурку, в которой остывали бледно-розовые угли, а за ней стоял длинный, наспех сколоченный стол со скамейками, а дальше толпились палатки, без всякого порядка натыканные у склона поросшей густым лесом горы. Чуть в стороне притаился зеленый грузовичок, скрытым верхом. На первый взгляд... Здесь, как и на негостеприимной судавской базе, тоже было безлюдно. Но вот откуда-то вынырнула худая пацанка в спортивном костюме. Из палатки высунулась чья-то голова, и молодой мальчишеский голос позвал какого-то Игоря Ивановича. «Добрый вечер!» — крикнул Келюс погромче, надеясь, что хотя бы здесь его не обвинят в хулиганстве. И тут же заметил Валерий. Бородач появился из дальней палатки, весело усмехаясь и размахивая рукой словно вождь на мавзолее, тут же напомнив Лунину классический образ археолога из старых советских фильмов. Кроме непременной бороды и штормовки, из-под которой проглядывал полосатый тельник, Валерий был в старых джинсах, а в левой руке держал полевую офицерскую сумку. «Ха-ха!» — закричал бородач. «Пропавшая грамота! Ну привет! А я тут как раз дневник дописывал». Они обменялись рукопожатиями Причем ушедший в народ доцент не преминул похлопать Николая по плечам, присовокупив «Как подрос! Как похорошел!». В ответ Килюс ткнул приятеля в живот, шепнув «Как дела, Бертье де Лагард?». Потом тихо произнес Валерий, продолжая хлопать Килюса по плечам «Тебя как называть конспиратор?». Вопрос был по существу. Но Лунину надоело прятаться. В конце концов он собирался провести здесь всего одну ночь так и называй, решил он. Ну и ладно, пошли. Лунин кивнул, огляделся по сторонам и увидел Ольгу. Девушка стояла у палатки, на ней была старая куртка келюса, потертые джинсы и легкая косынка, покрывавшая волосы. В первый миг Лунин почему-то испугался, затем медленно, неуверенно шагнул ближе. «Николай! Коля!» Ее голос звучал странно. Сонок Крюс был выходцем с того света. На миг Лунина стала совсем не по себе. Но он быстро опомнился и постарался улыбнуться. «Приветствую. Ну вот, я же говорил, что мы еще увидимся. А кто-то, Бенон, сомневался?» «Да. Я рада, что вы живы, что вы здесь». Крюс поневоле вздохнул. Девушка говорила по-французски. Осталось надеяться, что обитатели лагеря не отличались особой подозрительностью. А мы, между прочим, скучали, заметил Валерий искоса взглянул на девушку. дас весьма и весьма скучали. Тут я тебе скажу, тоска смертная. Да и вообще, Ну, об этом потом. Сейчас тебе надо представить. Из дальней палатки между тем появился крепкий мрачного вида мужчина в спортивном костюме. Выражение его физиономии было недовольным, а весь вид говорил о том, что веселые возгласы Валерия разбудили обитателя палатки как раз в разгар сладкой дремы. «Игорь Иванович», шепнул Бородач, «он же Бизон, я тебе рассказывал». Николай кивнул. знаменитый Бизон, начальник отряда, работавший на Чабан-Кермене, славился среди археологов крутым нравом. Валерий подошел к начальству и в двух словах рассказал ему о неожиданном гости. «Ммм...» Неопределенно реагировал Бизон. «А место у нас есть?» «Есть!» — Валерий подбегнул к Кирюсу. М, м м м Бизон, мощно ступая, приблизился к Лунину. И тут Николай заметил, что вся вальяжность грозного начальника явно напускная. Небольшие умные глаза глядели на Кирюса с веселым, немного даже ехидным интересом. Валерий поспешил предстать гостя. Бизон потряс свою ладонь Николая, А затем его взгляд стал требовательным и одновременно просящим. «Ну!» — протянул он. «Ну! У тебя есть!» «Что?» — поразился Келюс. На лице Бизона отразилась легкая тревога. «Ну! Ты принес?» «А-а-а!» — сообразил наконец Николай. «Само собой!» И он начал развязывать тесенки рюкзака, где лежала заветная Массандра. «Да не здесь же!» Возмутился людской непонятливостью Бизон и, схватив Лунина, за руку потащил в палатку. Валерий последовал за ними, сделав успокаивающий знак Ольги, молча наблюдавший церемонию знакомства. В палатке Бизон усадил Келлюса на продавленную раскладушку, вытащил откуда-то большой граненый стакан и, вопросительно, поглядев на гостя, тот не стал мучить истомившееся начальство и вытащил бутылку. — А водка? — обиженно вопросил Бизон. «Водки бы мне! Водки!» Николай развел руками и стал колдовать с пробкой. Между тем, Валерий, всегда все свое носившее с собой, достал из кармана штормовки миниатюрную кружку. Еще бы одну посудину добавил он немного озабоченно. «Так сходи, достань!» Круто реагировал Бизон, не сводя глаз с келюса, аккуратно срезавшего пластмассовую пробку. «Ну чего ты возишься? Давай я сам!» Но Николай не ударил лицом в грязь. И пробка капитулировала. Бизон, не выдержав, выхватил бутылку и принялся быстро и умело разливать вино по емкости. «Ну, давай!» Под этот демократический тост пряная, терпкая, густая, словно кровь Массандра, была продегустирована. Выпив, Бизон резко выдохнул воздух и полез за сигареты. Он успел сделать лишь пару затяжек, после чего на лице у начальства отразились мрачные сомнения. Бизон отложил сигарету и, схватив бутылку, вылил уцелевшее вино в свой стакан. Последовало мощное «гло-гло-гло», после чего опустившая бутылка покатилась под раскладушку. Бизон удовлетворенно затянулся ватрой и вопросительно поглядел на Николая. «Еще есть...» Клюс, имевший свой интерес, лишь вздохнул и покачал головой. Бизон, осуждающий, горько покосился на гвоздья. Явно не веря ни одному его слову, но настаивать не стал. — Возьмешь в палатки раскладушку, — велел он Валерию, — она вроде целая. — Поломанная, — заметил Бородач. Но Бизон, не отреагировав, вновь из-под взглянул на Келюса и велел Валерию покормить гостя, дабы тот не окосил окончательно. На этом аудиенция и завершилась. — Хорош, — хмыкнул Валерий, когда они вышли из палатки. — А ведь умнющий мужик! Скучно ему тут. — Ладно, пошли, я тебя ужином покормлю, а то и вправду окосеешь. Пока Валерий что-то соображал угаснущего очага, Ольга и Крюс сели за пустой стол. Николай никак не решался заговорить, понимая, что первые же слова разрушат веселую дикарскую пастораль, снова возвращая девушку в страшный, отвергнувший ее мир. «Что — Что? — внезапно спросила Ольга. «Очень плохо, Коля». Плюс хотел ответить что-нибудь неопределённое, но не смог. «Очень. Нам завтра же надо уходить. Мы оба в розыске». «Что такое в розыске?» — удивилась девушка. «Ловят», — коротко пояснил Лунин. «Уголовка раскидала наши фотки, то есть э -э -э -э сыскная полиция разослала фотопортреты всем околоточным э -э будочникам». «Я поняла». Грустно улыбнулась Ольга. Можете не переводить. Если бы вы знали, как надоело убегать. В общем, это что я, вы, конечно, знаете. Кажется, я повторяюсь, но действительно рада, что вы живы, что мы снова встретились. И очень хотелось вас видеть, Коля. Ее плечи зябко дрогнули, девушка отвернулась, но быстро пришла в себя и постаралась улыбнуться. Вы знаете, Николай, я землю копаю. Как выражается Валерий, стою на лопате. Вначале я думала, что это очень трудно, но быстро привыкла. «Ага», — подтвердил Валерий, ставя перед клюсом миску подогретого варивая кружку с чаем. «Работаете вы, Ольга, замечательно. Куда этим молокососом?» «Ольга еще и дневник ведет, когда мне бывает лень. Я ведь ленивый, ты знаешь. Ну, лопай, а я тебе все в двух словах обрисую». Лунин взял ложку и занялся ужином. После голодного дня, завершившегося кружкой массандры без закуски, произведение здешней кухни показалось Николаю вполне сносным. «Значит так», — начал Валерий, оглянувшись и убедившись, что ник никого поблизости нет. «Бордель тут, прошу прощения, Ольга, страшный. Даже не бордель, а целый бордельера. Главный здесь — кубометр, начальник Южнокрымской. Знаешь такого?» Николай кивнул, о знаменитом кубометре слыхать приходилось. Кубометр считается начальником всех экспедиций Южного берега. Его мы и не видим, он в Симферополе, заключает хоз договора. Но дух его, естественно, с нами. Начальником он постал Бизона. Тут археолог отменный, но когда кубометр требует только... кубометры, то ни о какой науке говорить не приходится. Копаем, как кроты. Одним словом, кнурим. Валерий возмащенно покачал головой. Его археологическая душа была неспокойна. «Я веду дневник, но тут это никому не нужно. Мне это даже в лицо говорят, работнички. Видел здешних». Крюс пожал плечами. Кроме малолетней девицы, чьей-то взлохмаченной головы да еще бизона, он никого не заметил. «Набрали, мелюзгу», — скривился бородач. «Дети начальников». Пионеры герои. Кубометр, понимаешь, контакты крепит, а копать некому. Если бы не Серега гасеми, то вообще пропали бы. Я был в Судаке, заметил Келюс. А! махнул рукой самарский доцент. Там вообще гадюшник. Все. С южно-крымским филиалом больше дела не имею. Поеду-ка на следующий год в сти. В судаке стыдил какого-то типа. С брюшком такой, в детских штанишках. Очень веном вежливый. — А, — понял Валерий, — Дурилка. — Кто? — удивился Лунин. — Дурилка, начальник судакской базы. Фамилия у него тоже хороша. То ли Морилка, то ли Курилка. Хам, конечно, редкий. Мы с ним сразу сцепились. И другие немногим лучше. Знал бы, что в этом году начнется, ноги моей здесь не было. Если б не Серега, «Семин!» — внезапно крикнул он в сторону одной из палаток. Палатка молчал. «Спит!» — заключил археолог. «Ладно, потом познакомлю. Отличный мужик, чуть ли не лучший работник у кубометра. А тот его все в лаборантах держит. Серега здесь все знает. Он и первую разведку проводил в прошлом году. У него это, между прочим, наследственное. Дед известным краеведом был, и ему сейчас в Перевальном чуть ли не памятник ставят. Келюс слушал этот веселый треп и завидовал Валерию. Уютный мирок, полный мелких неприятностей, но такой дорогой для каждого, кто хоть когда-нибудь хотя бы кончиком пальца прикасался к археологии. И чего вы копаете? Поинтересовался он, желая тянуть неизбежный разговор. Башню на горе видел? Валерий кивнул в струну, утонувшие в сумраках вершины. Торчит, понимаешь, как ананас Ее и копаем. Вернее, не башню, А рядом, там мы вышли на фундамент стены. Ну, завтра увидишь. А замок любопытный. Ольга о нем даже стихи написала. Помилуйте, Валерий, — растерялась девушка, — я же вас спросила. Ложная скромность, — Бордач вздохнул. Ладно, стихи потом, сначала о замке. Ничего в нем особенного нет и быть не может. Генуэзский, в прескверном состоянии. Основали его братья-разбойники Чезаре и Гонзальво Дигуаско. В Генуи они, кажется, тоже изрядно нагрешили. Местные власти их трупнули, вот братаны сюда и приплыли. Археолог покачал нечестной головой, осуждая братьев-разбойников. Здесь, на пастушьей горе, они обосновались. Грабили всех подряд. Резали, жгли, а для пущего устрашения понастроили вокруг горы Виселиц. У них была банда арбалейчиков, то ли греков, то ли вообще готов. Та башня, что уцелела — донжон. Там они, так сказать, имели место пребывания. Келюс вдруг ясно увидел мрачный зал с узкими окнами, затянутыми толстыми стеклами в свинцовых переплетах. В огромном камине пылали смолистые поленья, неровный свет от очага смешивался с отблесками горящих футулов. А потом приплыли турки... И все пошло прахом. Не без удовольствия заключил Валерий. Дегуазка вместе со своим войском и золотом пропал в ленивесь куда. А поскольку эта парочка ко всему еще баловалась чернокнижием, аборигины рассудили, что тут не обошлось без нечистого. Впрочем, Ольга об этом лучше написала. «Валерий!» — возмутилась девушка. «Нет-нет, раз уж меня застали выступать с лекцией, то будьте добры, Ольга Константиновна, уважьте!» Не то я сам прочитаю, причем с выражением. — Не надо, — вздохнула Ольга, — я лучше сама. Она прикрыла глаза, чуть помолчала. На мертвых свитках мертвые слова. Здесь пасынки овзонии царили. Что меж собой и смертью заключили двойной союз, меча и колдовства. Не помнит вас печальная вдова Италия? откуда вы приплыли. Но давний страх еще не позабыли руины замка, серая трава. Из окон башни льется бледный свет, наточен меч, заряжен арбалет. Не спится вам, сеньоры-кавалеры? Штандарт сжимает мертвая рука, гремит железо и, презрев века, скользят по морю черные галеры.